Глава 45. 2 литра крови. Жанет, Светлану Лихотину привезли из следственного изолятора вечером, когда полковник Гущин, Катя и Клавдий Мамонтов вернулись в главк из бронец. Об убийстве Артема Воеводина и его матери, обо всех чудовищных обстоятельствах этого дела, обнаруженных в доме в Дятловке, Гущин пока не говорил. Ждал результатов судмедэкспертизы, анализов ДНК, результатов экспертных исследований. На допросе с Жанет он разрешил присутствовать и Кате, и Клавдию Мамонтову. Катя еле держалась на ногах, Клавдий тоже весь как-то сник, утратила свою уверенность и хладнокровие. А вот Жаннет чувствовала себя неплохо. Она сидела в кабинете для допросов. Ее рыжий парик отсутствовал, его отобрали в изоляторе, дали вместо него косынку. Но на допросе она сняла ее, демонстрируя голый череп изборожденный старыми шрамами. На Катю и Клавдии она взглянула мельком, узнала в них представителей прессы, заплативших ей деньги за сведения, подняла брови и криво усмехнулась. Полковник Гущин выложил перед ней на стол медицинскую карту на имя Светланы Тарасовой, где имелись сведения о сделанных ею пластических операциях, справку из паспортного стола о том, что она сменила фамилию, Уголовное дело, поднято из архива, по которому она в девяносто году проходила потерпевшей. «Мы установили вашу личность», — сказал он, — «и ваше прошлое, Жанет, обстоятельства, при которых вы жестоко пострадали. Это все нам известно и подкреплено документами, так что нет смысла играть в кошки-мышки. Мы знаем, кто вы». Жанет взглянула на папку уголовного дела. «Вас задержали с поличным во время нападения на Грету Кутайсову, так что и здесь сомнений никаких. Цветочный ящик – это тоже ваших рук дело, у нас есть косвенные тому доказательства». Жанет снова криво усмехнулась. Она не размыкала губ. «Нет никаких сомнений в том, что вы мстили Регине Кутайсовой, которую винили в том, что с вами случилось на конкурсе красоты», – продолжал Гущин. Вы поранили ножом ее младшую дочь, вы пытались до этого убить ее обеих дочерей, и вы, возможно, похитили три года назад Пелопею Кутайсову с целью убить ее. Но здесь есть одно обстоятельство, и я предлагаю вам его тщательно обдумать. Из плотного пакета полковник Гущин начал вытаскивать фотографии. С места обнаружения трупа Виктора Кравцова, лишенного головы, Из дома с гипсовыми ангелами, снимки разложившегося тела Александры Быковой, он выкладывал их на стол, как карты. Жанет смотрела. Затем он вытащил из пакета новые снимки, подвал дома в Дятловке. Катя сделала над собой титаническое усилие. Скелетированный труп Артема Воеводина с разрубленным лицевым отделом черепа, выбитыми зубами и вскрытой грудной клеткой – Ребра торчат острыми обломками среди лохмотьев высохшей кожи. Скелетированный труп его матери на полу подвала. «Четыре человека были убиты», — сказал он. «Взгляните на эти снимки, Жанет. Суд может счесть, что и это ваших рук дело. Подумайте, стоит ли упорно молчать. Так случилось, что рана, нанесенная вами Гретти, это менее тяжкое телесное повреждение, не очень серьезная статья, максимум пять лет». А здесь четыре трупа, страшные по своей жестокости убийства. Это пожизненная, Жанет. Думайте, вы умная женщина, вы столько лет шаг за шагом приближались к Регине, к ее семейству. Вам не занимать ума и смекалки, так что думайте. А тут и думать нечего, сказала бывшая консьержка. Я не знаю, кто эти мертвяки. Это не ваших рук дело. Конечно, нет. Я вообще не знаю, кто эти люди. Полковник Гущин вытащил из пакета новые снимки, опять разложил как карты. Фото Виктора Кравцова из паспорта. Фото Александры Быковой, взятое оперативниками у ее приемных родителей. Фото матери Воеводина из паспорта, найденного в доме в Дятловке, в ее комоде. И фотография самого Артема, любовника-охранника, тоже из паспорта, обнаруженного в сумке с вещами, так и не распакованной. Катя впилась взглядом в этот снимок. Каким же он был, этот парень? Да, красивым, темноволосым, потрясающе красивым. — Так вы и не знаете их? — спросил Гущин. Жанет Лихотина скользнула взглядом по снимкам. — Нет. — Никого? — Этого видела, — она указала на фото Артема. — Тогда, в то время, про которое вы постоянно спрашивали. Она повернулась к Клавдию Мамонтову. «Когда ты меня расспрашивала в сквере, я сначала тебя за него приняла. Подумала, волосы покрасил в блондина. Но лишь на миг вы не похожи. Так вы намерены давать показания по существу?» Спросил Гущин. «А ты, лысый, что, повесить на меня своих мертвецов хочешь?» Спросила Жанет. «Нет, не хочу. Могу, но не хочу. Значит, если не потреплюсь с тобой, повесишь?» Вам могут предъявить обвинение в убийстве четырех человек и покушении на убийство по мотивам мести, — ответил Гущин. Он блефовал. А если начну трепаться, то только за девчонку соплячку сяду? Да, если скажете нам всю правду о себе и о том, что вы знаете. Да ты про меня почти все сам знаешь, лысый. Ишь, сколько бумаг насобирал. Жанет кивнула на уголовное дело медицинскую карту. «Ладно, может, и отвечу. Смотря, какими будут твои вопросы. А то, может, про патриарший прудик снова потрепимся, а?» Она улыбнулась с зубастой улыбкой Кате. «С представителями медиа. О том, как Аннушка уже купила масло, и не только купила, но и разлила его?» «За что вы ударили ножом Грету Кутайсову?» спросил Гущин. «Ты сам знаешь за что. Что Бригинка волчицей взвыла, как когда-то я в гостинице «Россия» чтобы сама себе свои крашеные патлы выдрала. Вы хотели отомстить таким способом за ваши увечье, причиненные кислотой? Если знаешь, зачем спрашиваешь? Почему так долго месть откладывали? Столько лет? Да и потом, вы три года работали консьержкой в доме, где они жили, и не предпринимали ничего. Я случай ждала. Они не жили там, иногда приезжали. Я терпеливая баба. Меня жизнь как камушек побила, что только со мной не приключалось. Лечилась я годами, потом как-то жизнь пыталась наладить годами. Думала, ничего обойдется, не обошлось. С такой мордой, с такой лысиной, как меня Регинка наградила по злобе, разве обойдется? Я знаю, что вы пытались покончить с собой, а это не твое дело, лысый. Это был шаг отчаяния, но я быстро справилась, я поставила себе цель». Отомстить, я вас понимаю. Ни черта ты не понимаешь. И знать ничего не можешь об этом, когда женщина, такая, как я, становится уродиной, никому не нужной, проклятой отщепенкой, когда мужики бегут, как тараканы, едва увидят, что ты вот такая в натуре. Вы терпеливо ждали своего часа и дождались, когда Пелопея три года назад переехала жить с Новой Риги в квартиру на Патриарших. «Да не нужна она мне была, эта девка!» воскликнула Жанетт. На черта она мне сдалась, если Регинка ее не любила. То есть, как это? А вот так. У Регинки младшая была всегда любимицей, Грета, и это их общая дочка. Я ее ждала, караулила. То есть вы хотите сказать, что вы планировали убить именно Грету, чтобы отомстить матери? Младших всегда родители больше любят и жалеют, а старшая девка, она и так калека. Начерта из-за нее в тюрьму садится. Значит, вы подстерегали именно Грету и с цветочным горшком тоже. Она же приехала, чтобы эту дуру к психиатру вести, Жанет пожала плечами. «Они всегда приезжали раз в неделю, либо брат, либо она, но чаще брат, а я ждала ее. Парень-то мне вообще был не нужен, он же Регинке не родной сын, это не то. От Грету потерять — это совсем другое дело». Она осклабилась в своей страшной улыбке. Она ни о чем не сожалела. Регина сейчас заботится в основном о своей старшей дочери, «Они вместе живут», — сказал Гущин. «Она ее опекает». «Да не нужна мне была эта дура. Я ж говорю вам, я всегда хотел Грету сделать разменной фишкой в нашей с ее мамашей старой игре. А старшая она жила своей жизнью, отрезанной ломоть. Какая мне выгода была ее убивать? Регинка бы по ней не особо плакала. А остальным вообще пофигу. Это она ко мне прилипла». «Кто лип? Пелопей к вам?» Жанна усмехнулась. «Да она не помнит сейчас не шиша, я же говорю, дур сумасшедшая!» «Она стала такой в результате того, что произошло с ней», осторожно сказал полковник Гущин. «Вы точно не видели вот этого человека, когда работали консьержкой?» Он снова указал на снимок Виктора Кравцова. «Нет», — сказал же сто раз. «А этого парня видели, да?» Гущин взял в руки и показал ей фото Артема Воеводина. «Они жили, он у нее ночевать оставался», — ответила Жанет. «То целуются у лифта, бесстыжие, на меня ноль внимания. Она ему в паху гладит, ширинку расстегивает, а он ее на руки и по лестнице наверх. А то среди ночи она его выгоняет от себя полуголова. Он еле брюки на себя успел натянуть, она его выставила. Он на лестнице у поста моего полночи просидел, сам не свой. Я не выгнала его, они же малохольные оба. Потом пошел наверх, в дверь звонить. Уже под утро. Она пустила его, и они, думаю, дня два-три из постели не вылезали. Трахались, как очумелые. И часто вы его видели? В апреле, мае, в июне тоже. А потом она под машину угодила. А он не приходил больше. Кому коллега нужна? Это я понимаю. Мужики сразу баб бросают в таком случае. Его убили. Полковник Гущин подвинул к ней жуткое фото из дома в Дятловке. «Это он». Жанет смотрела на снимок. «На меня это повесить хотите?» «Нет, я слушаю, как все было, вашу версию». «А нет никакой версии. Мне старшей девка Регины не нужна была. Сколько раз мне вам повторять? И хахаль ее не нужен». «Им тоже никто не нужен был. Они лишь друг на друга смотрели, друг друга и замечали. На остальных плевать и растереть. Уж не знаю, любовь это у них была. А кто же это его так? Зверь, что ли, какой?» «Нет, это не зверь, Жанет», — ответил полковник Гущин. «Так почему вы говорите, что Пелопея липла к вам? Как это понимать?» «Так и понимай. Я у лифта сижу, она мимо идет к себе. Один раз вечером я поесть себе разложила. Надо же поесть человеку хлеб, колбаса с чесноком. И вдруг она в подъезд входит, наряженная вся, словно с тусовки. Одна. Не хахали с ней, не браться и не пьяная. Но видно, что глючит под кайфом». «И ко мне запросто. Чем это так пахнет у вас? Я ей колбаса кровяная сама, мол, делаю». И дала попробовать. Она засмеялась, что правда из крови. Я говорю, «Да, из крови свиной». А она мне вдруг, «А не могли бы вы мне достать два литра свежей крови?» Я говорю, «Да пожалуйста». Через два дня вышла на работу опять, поднялась к ней на этаж, позвонила. Она открывает, я ей бутылку с кровью. «На ферме у знакомых купила, они свиней держат, режут». Она мне деньги, я не взяла. Спросила, зачем вам два литра, а она засмеялась так странно, говорит, вампирская вечеринка в клубе, классный прикол. Я ее там в квартире могла и прикончить, если б захотела, стукнуть по голове или придушить. Так я ведь этого не сделала, потому что не она мне всегда нужна была, а младшая. Регинкина любимица. А сейчас, после аварии, я Пелопею несколько раз на Бронной встретила. Так она на меня ноль внимания, не узнает. И про два литра забыла. Я все думаю, она и правда память потеряла, или только притворяется. Или притворяется. А мы гадали, где же Пелопея кровь нашла для бывшей подруги. Бутылку о ее голову не разбила. Предусмотрительно перелила кровь свиную в картонный пакет. Катя ощутила, как тошнота опять подкатывает к ее горлу. Все нарастало и нарастало, как снежный ком. Полковник Гущин слушал эти злияния Жанет молча. «С вами поступили жестко и бесчеловечно», — сказал он после паузы. «Я могу понять ваши чувства, и желание отомстить могу понять. Но это, — он указал на снимке трупов, — чудовищная вещь». «Я повторяю, это сделала не я». «Регина Кутайсова мне сказала то же самое о нападении на вас на конкурсе красоты. Вы видели, кто напал на вас?» «Нет, но я и так знаю, она. Регина это категорически отрицает». Она сказала мне, что на тот момент конкурс уже потерял для нее всякую ценность, потому что она собиралась замуж за Платона Кутайсова. Нападение на вас она не совершала и не заказывала. По ее словам, сделал это другой человек. Ее сожитель Емельян Заборов, отец нынешней жены ее бывшего мужа. Катя слышала это впервые. Вот что Регина внушала ему за закрытыми дверями кабинета. Лицо Жанет скривило гримаса. А вы ей больше верьте, парировала она. В этом семействе ложь на лжи. Я все эти годы внимательно к ним присматривалась, случай караулила. Так вот, у них все на показ. А что на самом деле черт разберет? Регинка всегда была такой с молодости. Все на показ, как лучше себя представить в чужих глазах. Она и вам мозги запудрила, не небось, безутешная мать. Дни и ночи заботящаяся о больной дочке, да? Может, первое время она о дочке и заботилась. А сейчас мне ли не знать. Целые дни у подруги проводят, у хозяйки моей. Утром все в кафе, потом дома сидят, венцо потягивают или по магазинам, или еще куда. А Пелопея дома одна. Черт ее знает, чем она занята, когда младшие к ней не приезжают. Так что все это показуха и ложь. А Пелопея дома одна. Черт ее знает, чем занята». Катя была уверена, Гущин тоже обратил внимание на эту фразу. Но он не стал ни делиться своими соображениями, ни отвечать на Катины вопросы сразу. После допроса Жанет ушел к себе в кабинет и начал звонить экспертам и в прокуратуру. Было уже поздно, без малого девять вечера. Следовало идти домой и ждать новостей следующего дня. Из главка Кати и Клавдии Мамонтов вышли вместе. Катя заметила, после Дятловки он все время молчит. «Ладно, по домам», — сказала Катя. «Пока, Клавдий, до завтра». Он шел с ней рядом по Никитской улице. «Такси поймаем, я вас до дома довезу». «Я сама доберусь. Вам в Броннице, а вы без машины». «Я у мамы и папы заночую. Такси пополам, не спорьте». «Я не о вас забочусь, а в первую очередь о себе. Такой я эгоист». «Я опомниться не могу от того, что мы с вами сегодня видели». «Не хочу оставаться один, сколько это возможно. Ваши родители, археологи, тоже раскапывали старые могилы. Дело не в этом. Дело в том, что я искренне хотел помочь этой девочке, этой искалеченной девочке. Я все это время жил с мыслью, что надо восстановить справедливость, помочь ей, наказать этого ублюдка, который... А теперь мне кажется, что все мои намерения основывались на неверных выводах». Катя молчала. «Многое не сходится», — сказала она наконец. «То, о чем вы сейчас думаете, то, о чем думает Гущин, столько нестыковок, что я...» «Как раз очень многое сходится», — возразил Клавдий. «Вы сами это знаете, только пока не можете принять». Они поймали такси у Никитских ворот, Да малой бронной патриарших рукой подать. Но они как будто боялись этого места. У дома Кати на Фрунзенской набережной они попрощались. Клавдий не стал намекать, может, эту ночь после страшных событий мы проведем вместе. Нет, он не стал поступать столь банально, хотя Катя этого боялась, борясь с тошнотой, тоской и тревогой. Умный, верно оценивающий остроту момента, растерянный и опустошенный. Словно маленький мальчик желающий спрятаться от бед и разочарований под родительское крыло».